Физики, химик и кирстинг почти не покидали главной бортовой лаборатории. В неживой питательной среде размножалось около двух десятков оборонительных и атакующих соединений. Но вскоре граница между тем, что было интегрированной частью чужой техники и тем, что в нее вторглась, чтобы разрушать, стерлась. Кирстинг заметил, что это вообще не граница в абсолютно объективном понимании. Допустим, на Землю прибывает необычайно умный суперкомпьютер, который ничего не знает о явлениях жизни, поскольку его электронные пращуры уже забыли, что их создали какие-то биологические существа. Он наблюдает и изучает человека, у которого насморк и кишечные палочки в кишечнике. Считать ли вирусов в носу этого человека его интегрированной естественной особенностью или нет? Предположим, этот человек в процессе исследования падает и набивает шишку на голове. Шишка – это подкожная гематома, повреждены сосуды, но шишка может быть расценена и как рот амортизатора для защиты черепной коробки при следующем ударе. Разве такая интерпретация невозможна? Нам смешно, но дело не в шутках, а во внечеловеческой познавательной установке. Стиргард, выслушав пересорившихся специалистов, только покивал головой и дал им пять дней на исследование. Это были настоящие муки. Земная технобиотика уже полвека шла совершенно иными путями, так называемую некроэволюцию, считали неоправдывающей себя. Не было даже предположений, что машинное видообразование когда-нибудь возникнет. Но никто не брался категорически утверждать, что на Квинте ничего подобного не существует. В конце концов, командир уже спрашивал только, следует ли считать гипотетический конфликт между квинтянами, значащей предпосылкой для дальнейшей разведки. Но при том уровне анализа, которого эксперты сумели достичь, они не хотели говорить ни о каких определенных предпосылках. Определенность не гипотеза, а гипотеза неопределенность. Они знали уже достаточно, чтобы понять как шатки исходное положение, на которое опирается их знание. К несчастью, и в молодом аппарате отсутствовали системы связи хоть малость похожая на те, что можно вывести из теории конечных автоматов и информатики. Может быть, вироиды сожрали эти псевдонервные системы дочисто, но от них должны были бы остаться следы, останки. Может быть, они и остались, но их не удавалось идентифицировать. Можно ли от микрокалькулятора на батарейках Сунтова под гидравлический пресс прийти к теории Шеннона или Максвелла. Последнее совещание проходило в исключительно напряженной атмосфере. Стиргард не интересовался позитивными определениями. Он спрашивал только, можно ли считать, что нет доказательств того, что квинтиане владеют седральной инженерией. Это он считал самым важным. Если кто и догадывался, почему То молчал. Гермес лениво дрейфовал во мраке, а они плутали в чаще неизвестных. Пилоты Гаррах и Темпе молча прислушивались к обсуждению. Врачи тоже не брали слова. А Рага больше не носил свою монашескую одежду и в разговорах. Как-то получалось, что они часто сидели вчетвером на верхнем ярусе над рубкой, никогда не вспоминал своих слов а если там царит зло? Когда Гербер сказал, что ожидание рушатся при встрече с действительностью, Арагус с ним не согласился. Сколько они преодолели преград, которые их предкам в двадцатом веке казались непреодолимыми. Как гладко шло путешествие, они без потерь пролетели целые световые годы. Эвредика точно вошла в гадос, а сами они достигли глубин созвездия Гарпии, и от обитаемой планеты их отделяют дни или часы. — Вы, отец, занимаетесь психотерапией, — Герберт усмехнулся. Он по-прежнему называл доминиканца так, ему было трудно, обращаясь к нему, произносить «коллега». — Я говорю правду, ничего больше. Я не знаю, что с нами будет». Такое незнание — наше врожденное состояние. — Я знаю, о чем вы, отец, думаете, — выпалил Герберт, — что Творец не желал таких путешествий, таких встреч, такого общения цивилизаций, и потому разделил их расстояниями. А мы не только сварили компот из райского яблока, но уже пилим вовсю древо познания». Если вы хотите знать мои мысли, я к вашим услугам. Я полагаю, что Творец ни в чем нас не ограничил. К тому же пока неизвестно, что вырастет из прививок, взятых от древа познания. Пилотам не пришлось услышать продолжение теологического спора. Их вызвал командир. Он брал курс на квинту, показал им навигационную траекторию, затем добавил. На борту царит настроение, которого я не ожидал. Буйство воображения должно иметь границ. Как вы знаете, разговор идет о непонятных конфликтах, микромашинах, нано схватке. На нас давит балласт предубеждений, и он нас слепит. Если мы будем дрожать, скрыв какие-то два устройства, то впадем в растерянность, и любое действие нам покажется – безумным риском. Я сказал это ученым, поэтому говорю и вам. А сейчас в добрый путь. До септимы курс может держать год. Потом я хочу, чтобы вы дежурили в рубке. Очередность установите сами. Корабль уже шел на тяге, и вернулась, хотя и слабое, тяготение. Гаррах пошел с темпа за старой книжкой, взятой с обрядики, Когда они расставались в дверях каюты, Гаррах, Наклонившись, как бы собираясь сообщить тайну, сказал, Бар Хораб знал, кого послать на Гермесе, а знавал лучших? Может, и знал, не лучших, таких, как он.